Группа армии Центр под командованием генерал-фельдмаршала Федора фон Бока. В его подчинении находились две армии, 9-я и 4 я и две танковых группы, насчитывавших примерно 1500 танков, из которых 300 составляли Т-3 и Т-4. Группа поддерживал второй воздушный флот в составе 1252 боевых самолётов. В тесноте Львовского балкона терлись боками четыре советских армии 5-я, 6-я, 26-я и 12-я Юго-Западного фронта генерал армии Михаила Кирпоноса. В составе шести механизированных корпусов 15-го, 16-го, 19-го, 22-го, 24-го и 2-го Числился 2941 танк, из них 307 танков КВ и Т-34. Южнее Киева была сосредоточена 19-я армия 2 эшелона, а севернее Киева ждал приказа 1-й воздушно-десантный корпус. Около 2000 самолетов готовы были поддержать действия сухопутных войск, а также... 13 634 орудийных и минометных ствола. На левом фланге фронта была развернута отдельная 9-я армия, имеющая в своем составе 1119 танков, 950 боевых самолетов и 5554 орудийных ствола. В тылу гигантской 9-й армии была развернута 18-я армия 2 эшелона, имеющая в своем составе еще два механизированных корпуса. По думанию, в полной готовности находился третий воздушно-десантный корпус. Действия группировки поддерживали корабли и авиация Черноморского флота в составе линкора, пяти крейсеров, трех лидеров, 15 эсминцев, десятков подводных лодок, торпедных и артиллерийских катеров и корабли Дунайской речной военной флотилии. Всего в составе этой супергруппировки, нацеленной на Балканы, было более 4000 танков и три тысячи боевых самолетов. Под ружьем находились около трех миллионов человек, не считая личного состава флота и войск НКВД. Этой группировке противостояла развернутая на 780-километровом участке группа армии Юг генерал-фельдмаршала Карла фон Рунштетта, имеющая в своем составе три немецкие 6, 17 и 1 армии и первую танковую группу, а также 3-ю и 4-ю румынской армии и усиленную венгерскую дивизию. Всего группа армий «Юг» имела 949 танков, из них 250 Т-3 и Т-4. С воздуха группу «Юг» поддерживал 4-й воздушный флот, имеющий 772 боевых самолета и ВВС Румынии, насчитывавшие всего 500 самолетов, около 300 боевых. Оперативное построение немецких групп армии было осуществлено в один эшелон с выделением в резерв от одной до трех дивизий. Воздушно-десантных частей, не считая мелких чисто диверсионных групп, не было вообще. На приморских флангах никакой поддержки со стороны военно-морских сил не было за неимением этих сил. На Балтику удалось... Перебросить полудивизион торпедных катеров, а на Черном море, кроме двух румынских эсминцев, всю войну, простоявших на базе, вообще не было ничего. Всего группировка германских войск вместе с румынскими и финскими частями насчитывала в своем составе примерно 4,5 миллиона человек, чуть меньше четырех тысяч танков и 4275 боевых самолетов, считая самолеты Румынии и Финляндии. Против них только на трех фронтах западного ТВД, не считая армии Северного фронта, была развернута